Часть первая Абра. Глава первая Добро пожаловать в игрушечный городок. После Уилмингтона ежедневные попойки прекратились. Порой выдавалась неделя, а то и две кряду, когда он не потреблял ничего крепче диетической содовой. Он просыпался не испытывая похмелья, и это было хорошо. Но он просыпался несчастный желая приложиться к бутылке и это было плохо затем однажды наступал вечер обычно выходного дня иногда он мог завестись от телевизионной рекламы будвайзера группа молодых людей без намека на пивные животы наслаждается холодным пивом после яростной баталии на волейбольной площадке бывало он срывался увидев пару миловидных женщин присевших после работы Выпить по бокалу на открытой террасе какого-нибудь приятного кафе с французским названием и множеством цветов в висячих кашпо. В бокалах почти неизменно оказывались коктейли, которым полагались игрушечные зонтики. Бывало, с пусковым крючком служила песня по радио, например, «Мистер Робото» группы «Стикс». Когда он не пил, то не пил совсем ничего. Начиная пить, напивался вдрызг. И если просыпался утром рядом с женщиной, то сразу вспоминал Дини и малыша в футболке Брейвс. Вспоминал о 70 долларах. Вспоминал даже краденное одеяло, которое так и бросил у водостока на берегу реки. Может быть, оно все еще там валялось, покрытое плесенью. Бывало, что он напивался и не выходил на работу. Какое-то время его не трогали. Со своими обязанностями он справлялся очень хорошо. Но однажды все-таки наступал тот день. Тогда он всех благодарил, прощался и садился в междугородный автобус. Уилмингтон сменился Олбани, а Олбани перетек в Ютику. Ютика стала нью полцем. Затем Нью-Полтс уступил место Стербриджу, где он надрался во время концерта фолк-музыки под открытым небом и на следующий день проснулся в тюрьме со сломанным запястьем. Потом был Уэстон, потом дом для престарелых в Мартас-Виньерде, где он продержался рекордно короткий срок. Уже на третий день... Старшая медсестра учуяла спиртное и распрощалась с ним. Однажды он пересекся с истинным узлом, сам того не сознавая, однако на глубинном, подсознательном уровне, там, где угнездилось его сияние, он что-то почувствовал. Запах, едва уловимый и неприятный, как вонь паленой резины на шоссе, Где недавно произошла крупная авария. Из Марта свиньерда он автобусом перебрался в Нью-Беррипорт. Там ему удалось найти работу в захудалом доме для ветеранов, где старых солдат иногда забывали в инвалидном кресле в коридоре, пока моча из переполненного мочеприемника не начинала стекать на пол. Дерьмовое местечко для пациентов. Зато рай для раздолбаев вроде Дэна, хотя на самом деле он вместе с прочим немногочисленным персоналом делал для стариков все возможное. Он даже помог двоим тихо отправиться в последний путь, когда пришло их время. Там он проработал достаточно долго. За это время президент-саксофонист успел передать ключи от Белого дома президенту-ковбою. В Дэн тоже частенько напивался в хлам, но только накануне выходного, и потому проблем не возникало. После одного из таких кратких запоев он проснулся с мыслью. По крайней мере, я оставил ей продуктовые талоны. А это разбудило дремавших в его голове ведущих психопатов. — Простите, Дини, но на этот раз вы проиграли однако никто не уходит от нас с пустыми руками. Что мы приготовили для нее, Джонни? Что ж, Боб, ты прав. Дини не удалось выиграть деньги, но мы вручаем ей нашу новую игру для всей семьи, в комплект которой входят несколько граммов кокаина и огромная пачка продовольственных талонов. А призом для Дэна был целый месяц без спиртного своего рода епитимья, наложенная на самого себя. За это время его неоднократно посещала мысль, что, знай он адрес Дини, давно бы отправил ей триклятые семьдесят долларов. Он послал бы ей вдвое больше, если бы это помогло навсегда покончить с воспоминаниями о мальчишке в футболке Брейвс и растопыренной тянущейся ручонке. Но адреса не было, и тогда он решил наказать себя трезвостью выпороть себя плетьми, сухими. Потом он однажды проходил мимо питейного заведения под названием «Приют рыбака» и сквозь стекло увидел хорошенькую блондинку, в одиночестве сидевшую у стойки бара. На ней была клетчатая юбчонка до середины бедра, и блондинка выглядела очень печальной. Он решил заглянуть на огонек. Как выяснилось, она только что развелась, вот ведь беда, и ей бы не помешало перед кем-то излить душу, да только очнулся он лишь через три дня со знакомой черной дырой вместо памяти. Конечно, он поспешил вернуться в центр для ветеранов, к мытью полов и замене перегоревших лампочек, надеясь на лучшее, но напрасно. Всему были пределы. Забирая из своего шкафчика вещи, Он вспомнил избитую шутку Боб то Голтуэта «Моя работа никуда не делась, вот только выполнял ее уже кто-то другой». Он сел в очередной автобус, который направлялся в Нью-Гэмпшир, но прежде чем зайти на борт, приобрел стеклянную емкость с хмельной жидкостью. Всю дорогу он занимал так называемое сиденье для пьяниц возле туалета. Накопленный опыт подсказывал – что если в пути ты собирался основательно надраться, сидеть следовало именно там. Он запустил руку в коричневый бумажный пакет, открутил крышку бутылки и понюхал бурую жидкость. Ее запах умел разговаривать, но произносил только одну фразу. «Привет, старина! Давно не виделись?» Он подумал. «Саха!» Он подумал. «Мама!» Он подумал о Томми, который должен был уже пойти в школу. Ему всегда хотелось надеяться, что милый дядюшка Рэнди все-таки не прикончил его. Он подумал, остановить это можешь только ты сам. Эта мысль не раз посещала его прежде, но теперь за ней последовала другая. «Ты не обязан так жить, если сам этого не хочешь». Ты, разумеется, можешь, но не обязан. Этот голос прозвучал так странно, был настолько не похож на его обычные внутренние диалоги, что он даже решил сначала, что подцепил кусок чужих мыслей. Он по-прежнему мог читать в головах других людей, но непрошенные передачи теперь редко проникали в его сознание. Он научился блокировать их. Тем не менее, он вскинул глаза почти не сомневаясь, что встретят чей-то взгляд. Но никто не смотрел в его сторону. Пассажиры спали, беседовали между собой или глазели в окно на серенький денек в Новой Англии. «Ты не обязан так жить, если сам этого не хочешь». Если бы это было правдой. Тем не менее он закрыл бутылку и положил на пустое сиденье рядом с собой. Дважды снова взял ее в руки, в первый раз сразу же вернул на место, во второй все-таки сунул руку в пакет и отвинтил крышку, но как раз в этот момент автобус пересек границу штата Нью-Гэмпшир и остановился в зоне отдыха. Вместе с остальными пассажирами Дэн отправился подкрепиться в «Бургер Кинг». Задержавшись лишь на секунду у мусорного контейнера, чтобы швырнуть туда коричневый пакет с пойлом. На боку высокого зеленого бака красовалась надпись. «Все, что вам больше не нужно, вы можете оставить здесь». «Как бы это было здорово!» — подумал Дэн, услышав грохот, упавший в бак бутылки. «О, Боже, как бы это было славно!» Полтора часа спустя... Автобус миновал большой плакат, гласивший «Добро пожаловать во Фрейзер! Прекрасная погода в любое время года!» А внизу было приписано «Посетите наш игрушечный городок!» Автобус остановился у общественного центра Фрейзера, чтобы подобрать пассажиров, а с пустого сиденья рядом с Дэном, где прежде лежала бутылка, вдруг заговорил Тони. Этот голос Дэн не мог не узнать, пусть Тони молчал уже много лет. «Это место для тебя». «Почему бы и нет», — подумал Дэн. Он снял с верхней полки свою дорожную сумку и вышел. Стоя на тротуаре, проводил глазами уехавший автобус. К западу на горизонте маячили белые горы. Во время всех своих бесконечных странствий он сознательно избегал гор, особенно тех скалистых монстров, цепочка которых делила страну на две части. Теперь он подумал. В конце концов, я все-таки забрался наверх. Мог бы давно догадаться, что этим все и закончится. Однако здешние горы были низкими и пологими в сравнении с теми, что до сих пор преследовали его в ночных кошмарах. Он решил, что сможет, пожалуй, смириться с ними, по крайней мере, на какое-то время но только в том случае, если ему удастся забыть про малыша в футболке Брейвс. И если он прекратит накачиваться алкоголем. Рано или поздно понимаешь, что двигаться дальше совершенно бессмысленно, что куда бы ты ни поехал, от себя не убежишь. Легкие снежинки, нежные как фата невесты, кружились в воздухе. Он заметил, что выстроившиеся вдоль Мейн-стрит магазины были рассчитаны в основном на лыжников, начинавших приезжать сюда в декабре, и пеших туристов, время которых приходило в июне. В сентябре-октябре, вероятно, наступал сезон для любителей прогулок среди осенних листьев, но сейчас был тот период, который на севере Новой Англии считался весной, неприкаянные восемь недель наледи и сырости. Едва ли в это время года Погода во Фрейзере можно было считать хорошей, а потому Мейн-стрит городка кран авеню пустовала. Дэн перебросил ремень сумки через плечо и неспешно двинулся на север. Остановился укованной ограды, чтобы взглянуть на несколько причудливых особняков викторианской эпохи, по обе стороны от которого виднелись современные кирпичные корпуса. С викторианским центральным зданием Их соединяли крытые переходы. Вершину левого угла особняка, в отличие от правого, венчала башенка, безусловно, нарушая композицию. Но Дэну это неожиданно даже понравилось. Эта деревня, много повидавшая на своем веку старушка, словно говорила «Да, от меня уже отвалился кусок». «И наплевать, рано или поздно с вами произойдет то же самое». Дэн уже начал улыбаться, но потом его лицо вновь стало серьезным. В башенке находилась комната с окном, из которого на него смотрел Тони. Перехватив взгляд Дэна, он помахал ему рукой. В своей серьезной манере, которую Дэн помнил с детства, когда Тони навещал его гораздо чаще. Дэн закрыл глаза, потом открыл. Тони пропал. Да и откуда он мог вообще там взяться? Окно было заколочено досками. На лужайке стоял знак. Золотые буквы на зеленом фоне под цвет стен особняка гласили «Дом Хелен Ривингтон». «А здесь держит кошку», — подумал Дэн. «Серую кошку по кличке Одри». Отчасти он оказался прав, отчасти ошибся. «Здешнего кастрированного серого кота...» звали иначе. Дэн долго рассматривал знак, достаточно долго, чтобы облака поредели, а небеса не спаслали на землю почти библейский солнечный луч. Только тогда он пошел дальше. И хотя солнце вдруг засияло вовсю, отражаясь от капотов автомобилей, небрежно припаркованных у спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия», снег продолжал кружиться, заставив Дэна вспомнить, как давным-давно, когда они еще жили в Вермонте, отзывалась о такой погоде его мама. «Должно быть, дьявол бьет свою жену!» В паре кварталов от хосписа Дэн снова задержался. Через дорогу от здания муниципального совета находился общественный центр Фрейзера. Несколько акров свободной земли — где лишь местами начала пробиваться зеленая трава, эстрада для оркестра, поле для игры в софтбол, заасфальтированная площадка для баскетбола с одним кольцом, столы для пикников и даже небольшой участок газона для любителей гольфа. Все это выглядело чудесно, но внимание Дэна больше привлекла вывеска. «Посетите наш игрушечный городок», «Маленькое чудо и гордость Фрейзера! И прокатитесь на игрушечной железной дороге!» Не требовалось особой наблюдательности, чтобы сразу заметить. Игрушечный городок в миниатюре повторял «Кран-Муравеню». Здесь была копия методистской церкви, мимо которой недавно прошел Дэн со шпилем высотой 7 футов. Присутствовало здание театра «Музыкальная шкатулка», Кафе-мороженое, книжный магазин «Наши горы», бутик, рубашки и аксессуары, фотогалерея с девизом «Отличные фотографии! Наша работа!» Был здесь и однобашенный дом Хелен ривингтон высотой по пояс, выполненный в мельчайших подробностях, только без кирпичных пристроек. Дэн не возражал. На фоне старинного особняка они выглядели особенно уродливо. В самом дальнем конце городка он увидел миниатюрный поезд. На каждом вагоне, куда едва ли мог поместиться даже первоклассник, красовалась надпись: "Игрушечная железная дорога". Над трубой ярко-красного локомотива размером чуть больше мотоцикла Honda Goldwing вился дымок. Негромко шумел дизельный двигатель на борту локомотива. Тоже была надпись, сделанная старомодными золотыми буквами «Хелен Ривингтон». «Явная покровительница города», — сообразил Дэн. «Где-то в центре Фрейзера наверняка найдется улица, названная в ее честь». Дэн задержался, хотя солнце скрылось, и он снова видел порог собственного дыхания в воздухе. В детстве он всегда мечтал иметь электрическую железную дорогу, но ему ее так и не купили, а это являло собой увеличенную версию игрушки, которая пришлась бы по душе мальчишки любого возраста. Он перебросил сумку на другое плечо и пересек улицу. Услышав голос Тони и увидев его, он слегка разволновался, но сейчас был рад, что сошел с автобуса именно здесь. Быть может, это и было то место, которое он так долго искал. Место, где ему, наконец, представится возможность выправить свою опасно накренившуюся жизнь. «Куда бы ты ни поехал, от себя не убежишь». Эту мысль он тут же запихнул в свой воображаемый стенной шкаф. Такие трюки ему всегда хорошо удавались, и в стенном шкафу накопилось уже немало всякой всячины.